Рассказ непогашенной луны Восход Аполлон Сия же, то переменяющая часто свой вид, то столько же скрывающаяся от нас луна, сия ночная сообщница нашей Земли, есть круг, составленный также из грубой материи. Владимир Золотницкий, «Рассуждение о бессмертии человеческой души», 1768 Она уже давно ездила этим маршрутом. Сначала на автобусе до вокзала, а потом электричкой до подлипок. За несколькими заборами, окруженная скучающими в карауле солдатами, которые охраняли периметр, она сидела день за днем, грея пальцы кружкой с крепким чаем. Но каждый день, когда истекали положенные 8 часов, она аккуратно мыла чашку ледяной водой в туалете, запирала и опечатывала комнату. И точно так же... Одиноко, последней из всех ехала домой. Жизнь давно поменяла смысл. На двери еще виднелись следы от накладных букв, они исчезли давно, но надпись все же читалась «Восход Аполлон». Совместная лунная программа была свернута, перспективных сотрудников разобрали более удачливые коллеги. Комната была пуста, вынесли даже лишние столы. В углу, как скрученное знамя, торчала настоящая ракета — Розалия Самуиловна равнодушно скользнула по ней взглядом, но вдруг вспомнила, что ракета стоит тут ровно десять лет, потому что ровно десять лет назад Розалия стала заведовать сектором. Единственная женщина среди десятков начальников. «На десятилетие мне подарили настоящую ракету, а двадцатилетия у меня точно уже не будет», — подумала она. «Ракета была действительно настоящая, еще гирдовская, собранная задолго до войны, но только так и не взлетевшая». Сейчас она стояла в углу, и, глядя на нее, хозяйка кабинета тщетно пыталась вспомнить, кто ее собрал. «Кажется, Коплевич Или не он?» Коплевича расстреляли в 38-м, и его уже не спросишь». «Да, он, кажется. Подарок довольно странный, учитывая, что за территорию его не вынесешь. Розалия Самуиловна пережила всех, и, что страшнее, пережила сыновей». Один сгорел в истребителе где-то над Кубанью, а другой погиб вместе с первым космонавтом, врезавшись на учебном самолете в лес под Киржачом. Кого другого это бы сломало, но Розалия Самуиловна была сделана из особого теста. В ее сухом старом теле горело пламя великой идеи и одновременно великой тайны. Оттого смерть детей осталась для нее досадным эпизодом, чем-то вроде проигранной шахматной партии. Смертей она видела достаточно — Лет сорок назад она убивала сама, и за ночь ствол наградного нагана раскалялся настолько, что приходилось просить у конвойных их оружие. Но все это осталось в прошлом. Жизнь текла прочь, как слитая после отмены старта топливо. Но это все глупости. «Глупости», — повторяла она про себя. Больше всего ей досаждали варикозное расширение вен, ну и, как водится, американцы — В углу кабинета бормотало радио, передавали новости. И в какой-то момент стали говорить о главном. Американцы готовились стартовать на Луну. Розалия Самуиловна поймала себя на том, что ей жалко эту американскую троицу, хороших, славных, наверное, парней. Одна среди немногих людей на Земле, она понимала, что они никуда не полетят, а, скорее всего, погибнут на старте. «В остальном, сегодня все шло как обычно». Она прошла по коридору, зажурчала водой в туалете и вернулась к двери, отряхивая мокрые руки. Мимо нее по коридору, раскачиваясь на деревянных протезах, шагал техник Фадеев. Фадеев тоже был не немолод, но никаких чинов и званий не имел, а имел звание бога и экспериментальных моделей. Розалию Самуиловну он укорял за дурной характер, ведь если бы не характер, то Розалия Самуиловна поди заведовала бы не сектором, а институтом и не каталась бы в электричках» а ездила в персональной машине Горьковского автозавода. Технику Фадееву было хорошо. Он уезжал домой на «Москвиче» с ручным управлением. Желтому «Москвичу» многие завидовали, несмотря на то, что Фадеев получил его только потому, что у него не было ног. В 42-м подорвал себя вместе со своей «Катюшей». Взрыв подбросил Фадеева вверх, и он целую ночь, умирая, провисел на макушке огромной сосны, пока немцы бродили внизу. Он умирал долго и мучительно. Но так и не умер. Теперь уже двадцать слишком лет он собирал слаботочное и высокоточное, и не было ему равных в ручной экспериментальной работе. Бояться ему было нечего. И действительно, он единственный не боялся Розалии Самуиловны, которой боялись все. От солдата внутренних войск у ворот до покойного главного конструктора. Один из молодых инженеров сочинил про нее стишки для стен газеты ко дню космонавтики. Там предлагалось от канцелярщины и спячки, чтоб оградить себя вполне, портрет за сектора, товарищ повесь скорее на стене. Художник, оформлявший стен газету, так выразительно посмотрел на молодого инженера, что он сам скомкал листок с эпиграммой и разве что не съел его. Иногда Фадееву казалось, что Розалия Самуиловна хранит какую-то тайну, и эта тайна позволила ей пройти между опасностями ее века как одному наркому между струями дождя. Но эту мысль он от себя гнал. Тогда бы она не завалила лунную программу. А лунная программа была завалена. Это факт. Фадеев тоже следил за тем, как американцы рвутся к наздреватому спутнику, висящему в холодном небе, как фонарь, и думал, что сейчас он поговорит об этом. Но Розалия Самуиловна была грустна и неразговорчива. Она вошла в комнату и аккуратно закрыла дверь перед его носом. И в это время грянул телефонный звонок. Фадеева как ветром сдула от двери, потому что он понял, что так звонит только один аппарат матовый телефон с диском, на котором не было цифр. На этом диске был только маленький цветной герб Советского Союза. Таких телефонов в институте было всего два: в кабинете главного и от чего-то в комнате розалии Самуиловны. Она между тем сняла трубку, и с каждым словом, что било в мембрану, грусть на ее лице сменялась озабоченностью. Ты что, не поняла? «Они действительно хотят лететь». «Куда?» «Известно куда. До конца, по-настоящему». «А все началось с Кеннеди. Мы поздно убрали Кеннеди, вот в чем дело. Мы опоздали, и все пошло к черту». «Да, Кеннеди много напортил, но я думала, что мы договорились». «Мы тоже думали». «Завтра Луны не станет, то есть все узнают». Розалия Самуиловна и так, впрочем, давным-давно знала, что никакой Луны нет». Ее очень давно не было, а был лишь оптический обман, фикция. Настоящая луна в незапамятные времена рухнула на Землю и, вырыв гигантский кратер, сгубила в пыльном катаклизме всех динозавров. С тех пор вокруг планеты вращался белый диск, глаза и уши дозорной цивилизации. Во славу ночного светила сочинялись стихи и музыка, а оно исправно ловило все эти звуки, чтобы передать их куда-то наверх, дальше. Человечество жило в своем медленно меняющемся мире, а фальшивая луна, инопланетный ретранслятор, крутилась бессмертным стражем рядом. Точно так же наблюдал монитор, сделанный людьми за собаками. Теми собаками, которых Розалия Самуиловна запускала в космическую пустоту сперва без всякой надежды на возвращение, потом с некоторой надеждой, а потом и вовсе с некоторой долей уверенности — А теперь подопытное население планеты было готово выйти из-под контроля и, возможно, прийти в безумие, как те дворняшки, что бесновались в космических капсулах, предчувствуя гибель. Один раз история с Луной чуть не раскрылась. С гигантской антенны оторвался Геродин, корректирующий ее орбиту. Он упал, выкрашив сотни километров Тунгусской тайги, и группа дозорной цивилизации потратила два долгих года, чтобы вывести все, даже самые крохотные обломки». Тогда же чужая раса и пошла на контакт. Тогда-то и появились посвященные. Посвященных было немного, всего 12 человек. И среди них несгибаемый революционер, бескомпромиссный партиец Розалия Самуиловна. Об этом не знал даже ее муж, погибший в 1933 году в Нахабине при испытании точно такой же ракеты, что теперь стояла у нее в кабинете. Другого, может быть, и раздражало бы напоминание о ракете-убийце, но только не ее». Это был просто выхолощенный кусок железа, пустая труба. А лицо мужа она давно забыла. Когда часть посвященных после войны перебралась из Германии за океан, все 12 договорились, что они займут ключевые посты в ракетной индустрии великих держав. Изнутри было легче держать отрасль под контролем. Но и тогда не обошлось без накладок. Пришлось уничтожить несколько советских межпланетных станций и изрядно притормозить американскую программу освоения космоса. Прежний генеральный секретарь, отправившись в Америку, вдруг раздухарился, и, как это с ним иногда бывало, прямо посреди кукурузного поля предложил американцам лететь к Луне вместе, на соединенных кораблях «Восход» и «Аполлон». Генерального секретаря тут же убрали, поместив задачный забор, вскапывать грядки и растить подмосковную кукурузу. Но было поздно, опасность не исчезла, американцы, воодушевленные Кеннеди, требовали космического реванша — и сдерживать их получалось с трудом. Она вдруг вспомнила, на кого был похож Кеннеди. Похож он был на того штабс-капитана, которого она собственноручно расстреляла в Ялте. Точно такой же гладкий и сытый. Но воспоминание об этом всеми забытом белогвардейце быстро покинуло ее память, будто тело булькнуло в холодную воду Черного моря. Меж тем посвященные понимали, что может произойти — Не то, что при попытке посадки на Луну, а даже при ее фотографировании в непривычных ракурсах. Всем станет очевидно, что самый большой спутник — искусственный. И более того, что он представляет из себя не шар, а гигантский плоский щит-антенну надзорной цивилизации. Именно поэтому никто не видел оборотной стороны Луны. Десять лет подряд державы обгоняли друг друга в космической гонке, отставали, вкладывали миллиарды в новые технологии — но миллиарды землян каждую ночь наблюдали Луну на небосводе и не догадывались об обмане. Усилиями немногих посвященных равновесие сохранялось. Иногда Розалия Самуиловна представляла себе, что произойдет, если вдруг Луна сложится, свернется и улетит перелетной птицей в иные края. Ей представлялся ужас африканских племен, и ужасу этому она сочувствовала. Европейцы были циники, их Розалии Самуиловне жалко не было. Но она представляла масштаб паники, когда просвещенные люди, век за веком проводившие в спорах о религии и устройстве мира, поймут, что за ними давно наблюдает огромный чужой глаз, точь-в-точь, точь, как за подопытными собаками. Но и исчезновение этого глаза было гибельно, как если бы подопытные собаки пустились в самостоятельное космическое путешествие. Розалии Самуиловне никогда не приходило в голову, зачем другой цивилизации этот эксперимент. Она просто поверила в его необходимость, как поверила когда-то в необходимость революции. А потом поверила в необходимость уничтожения расплодившихся врагов. Она верила в это свято, и вера замещала счастье, славу, семью и любовь. До недавнего времени все шло своим ходом, и посвященные обдумывали, как спустить это дело на тормозах. Луна была никому не нужна, и несколько десятков килограмм лунного или как бы лунного грунта ничего в жизни Земли не изменят. Луна нужна людям только в виде острова серпа или круга на небе. Но, в конце концов, у одного из игроков игра вышла из-под контроля. Посвященные не справились со своей задачей, и Розалии Самуиловне было отчасти приятно, что это случилось не с ней, а с теми за океаном. Надо было что-то придумать. Если не решить проблему навсегда, то хотя бы отодвинуть ее в то время, когда слово «капитализм» будет помечено в словарях как «устаревшее». «Нет», — «Машину не высылайте, не успеете, и это лишнее время», — сказала она в трубку и выглянула при этом в окно. «Просто обеспечьте зеленую волну и мотоциклистов в городе». Техник Фадеев чрезвычайно удивился, когда увидел, как Розалия Самуиловна, летящей походкой, устремилась к его москвичу. «Александр Александрович, вы мне нужны. Сейчас мы с вами поедем в город». Фадеев был поражен таким желанием и помедлил с ответом однако его согласие вовсе не требовалось. «Мы поедем очень быстро, очень быстро. Все проблемы с дорожной инспекцией я беру на себя». Розалия Самуиловна устраивалась на заднем сиденье машины, небрежно подвинув рассаду, которую Фадеев собирался вести на дачу. «И вот еще что, Александр Александрович. Вы мне не мешаете примерно 15 минут. Я должна кое-что обдумать. А вот потом вы остановитесь в городе у телефонного автомата». «Какого автомата?» «Любого телефонного автомата, Александр Александрович! Поехали!» И техник Фадеев поехал, да так, как никогда не гонял с того времени, когда пытался оторваться на своей БМ-13 от немецких мотоциклистов. Москвич с ручным управлением влетел в Москву, где к нему тут же пристроились два милицейских мотоцикла. Фадеев думал сбросить скорость, но его спутница только махнула рукой. Машина в сопровождении двух милиционеров мчалась по перекрытым улицам, валящегося в вечерние сумерки города. Они как нож сквозь масло прошли через центр, а у калужской заставы Розалия Самуиловна велела затормозить. В первом телефонном автомате трубка была вырвана с мясом, во втором телефон молчал, как убитый. Две копейки провалились нутро третьего, но соединение не произошло. Розалия Самуиловна сделала движение пальцем, и Фадеев стал лихорадочно рыться в карманах. Старуха даже притопнула от нетерпения каблучком. Такой техник Фадеев ее никогда не видел. Наконец монетка нашлась, и секунду спустя Розалия Самуиловна заговорила с кем-то на непонятном иностранном языке. Техник Фадеев снова отошел, чтобы не слышать разговора. Что-то подсказывало ему, что знать подробности ему не нужно, и, может, даже вредно. Он встал у машины и принялся разглядывать ожидающих на своих мотоциклах милиционеров в белых шлемах. Отработающих на холостом ходу моторов тянуло сладковатым выхлопом. «И бензин у них, поди, без лимитов!» — успел подумать он, но старуха уже снова садилась в машину. Они свернули в глухие ворота на Ленинских горах. Во дворе, аккуратно поставив грязную машину, Фадеев сел на лавочку и стал курить. Охранники таращились на москвич в потеках грязи, но ни слова не говорили. С помощью знаков Фадеев стал выпрашивать сигареты у главного человека в штатском. Сигареты тот давал несколько морщись, но тоже не произнося ни единого слова. Розалия Самуиловна сидела прямо на траве, вытянув ноги на высоком откосе Ленинских гор. Сзади чернял пустой правительственный особняк, а внизу, освещенный лунным светом, плыл речной трамвайчик — Офицер связи дисциплинированно стоял в стороне, чтобы не слышать разговора. Генеральный секретарь всплескивал руками. Оттого две золотые звезды бились на его пиджаке, как живые. «Сколько им времени осталось лететь? Я не знаю, почему, но мне сказали, что их нельзя пустить к луне. Что, сбивать их, что ли?» Розалия Самуиловна, не стесняясь его, морщась, гладила свою венозную голень. Со стороны могло показаться, что она ведьминскими пассами заговаривает боль. «Леонид, не суетитесь!» Он осекся и посмотрел на нее со страхом. Розалия Самуиловна его пугала. Что-то в ней было от живой мумии. Живет сквозь века, ничуть не меняясь. Генеральный секретарь помнил ее цепкий взгляд, когда она посмотрела на него во время вручения наград космонавтам. Тогда он решил, что на него смотрят как на собаку перед вивисекцией. Теперь взгляд Розалии Самуиловны был такой же, как и много лет назад. Кажется, в сорок седьмом у нее была какая-то неприятность, но сейчас он видел, что старуха переживет и его. «Она уничтожит тебя, только пикни, только заортачься», — подумал генеральный секретарь. «И уничтожит с таким выражением лица, будто разбила яйцо для яичницы. А как они Никиту-то подвинули, я только бумаги подмахнул». «Не суетитесь, Леонид. Я поговорила с нашими по дороге. Мы закроем этот вопрос, по крайней мере, на полвека. Никто, конечно, никуда не полетит, но мы отдадим приоритет американцам». «Как так?» «Они отснимут несколько эпизодов в павильоне. Эти шустрые ребята не погибнут, никакой нужды их устранять нет. И вот что, нам не нужна недостижимая луна». Такая луна долго не даст никому покоя. Нам нужна покоренная луна, унылая и скучная. Поверьте мне, десятилетиями никто больше луной интересоваться не будет. Уж в особенности эти шиберы. Вот торговать участками на ней они будут, а задаваться вопросом, из чего она сделана, никогда. «Но наша гордость...» — генеральный секретарь оскорбленно звякнул своими золотыми медалями. «К тому же они требуют Чехословакию». «Что, сдадим? Может, Чехов им сдадим?» «Скажем, что гражданская война и так предотвращена, выведем танки и привет!» «Национальная гордость — страшная вещь, но Чехословакия — это много. Если заортачатся, то сдайте им этого хулигана в Боливии». «Молодой человек!» И Розалия Самуиловна сделала знак офицеру, переминавшемуся на краю площадки. Офицер вздрогнул и в припрыжку побежал к ним, прижимая к груди чемоданчик с телефоном».